Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Михаил Михайлович Пришвин корабельные чаще Повесть-сказка Часть первая Васина елочка Глава первая Солнце светит одинаково всем И человеку, и зверю, и дереву но судьба одного живого существа чаще всего решается тенью, падающей на него от другого. Так было ранней весной. Горячий луч солнца все осветил и тронул даже семенную шишку наверху старой ели. На своем парашютике семя, кружась, медленно слетело вниз и упало на тающий снег. Вскоре снег разбежался водой и оставил на земле семечко. Из этого семечка и родилось дерево, Васина елочка. Да, конечно, солнце светит всем одинаково, а это от нас самих рождается тень. И мы, и животные, и деревья. И все на земле дает разную тень. И даже сама земля по временам тенью своей Закрывает иную планету. Так вот и семечко Васиной елки, конечно, упало в лесу под чью-то тень. Был это в селе Усолье, вблизи города переславля залесского за много лет до того, как родиться самому Василию Веселкину. Даже и самого старого нашего лесника Антипыча тогда еще на свете не было. Никакой человек не был свидетелем жизни первых лет этого дерева. Родилось оно и росло само собой. И Васиным оно сделалось долго спустя, когда стало даже так, что не будь этого Васи на свете, так и не был бы и его елочки. Была жила елочка чуть ли не за сто лет до рождения Васи. Наша семечка, подхваченное весенней водой, Сплылось со множеством таких же семян и было выброшено в лесное урочище ведерки. В далекие времена тут был Великий Сосновый Бор. Никто не помнит его, но так понимают его происхождение. Там и тут от великого, еще более давнего, прежнего леса еще оставались отдельные деревья-семенники и от старости засыхали и падали. Каждое дерево, падая, разрушало вокруг себя много молодых новых деревьев, и оттого в сплошном тесном лесу оставалась каждый раз светлая полянка. Молодые деревья, обступая полянку, тянулись вверх, догоняли кроны старых деревьев и, догнав, смыкались со всем пологом леса. Когда деревья наверху смыкались, то лесная полянка делалась похожей на высокое ведро с зеленым донышком. Вот оттого-то и сделалось лесное урочище ведерки, что из каждого последнего дерева старого бора в новом лесу вышла ведерка. Догадка это была верная. Великаны-сосны с тех незапамятных времен кое-где сохранились и до нашего времени. Тут-то вот под тенью одного такого великого дерева на вспаханную кротами земельку были брошены семена елей, и среди них было семя Васиной елочки. Еловой породе деревьев тень вначале бывает даже нужна. Елку губит не тень высокого материнского дерева, а малая тень своих собственных мелких собратьев. счастливо было семечко что оно попало в тень великой сосны. Такая первая материнская тень охраняет ростки от ожогов мороза и солнца. Это была первая материнская тень. Как всегда, семян было множество. Васина елочка была неотличима в ровном бобрике ростков. Иному доброму человеку по такому ельничку даже рукой погладить хочется, как по шерсти его друга собаки. Но далека, вот как далека от человека эта жизнь беспризорных существ, брошенных игрою случаи или бесчеловечного закона в рыхлую, вспаханную кротами землю для беспощадной борьбы между собою за свет. Да, конечно, солнце дает нам только свет и тепло, но откуда же среди нас берется тень? Надо думать, солнце в тенях не виновата. Свет от солнца, а тень выходит от всех нас, живущих на земле. Да и сама-то земля тоже закрывает своей тенью луну. Это, конечно, истинная правда, что солнце для всех деревьев и всех елок и всех зверей и для каждого человека светит одинаково. Да мы-то вот на земле все разные, и от каждого из нас на другого падает разная тень. Не в солнце тут дело, а в самой земле, питающей семена. Не от солнца рождается тень, а от земли и от нас самих. Мало того, что маленькие деревья затеняли друг друга, они и просто силой своего движения теснили, уродовали свои мутовки. Каждому хотелось раньше другого подвинуться к солнцу. Вот почему от каждого на каждого падала тень. А тут вышла и еще беда. Лосю вздумалось лечь и почесать себе спину об эти елочке. Медленно после тяжелого лося поднимались помятые маленькие, но Васина елочка не успела за всеми подняться и осталась в тени. Так из-за того только, что лосю надо было почесать себе бок, ей это было как верная смерть. Случилось еще, гром ударил почему-то не в самое высокое дерево, в нашу великую сосну, пионер всего этого леса, а рядом с нею, в догонявшую ее издавна елку. После падения этого дерева от всего нашего елового бобрика осталась только Васина елочка. И над ней другая, и ее заслоняющая, отнимала свет до темноты. С тех пор прошло больше ста лет. За это время родился и вырос, и застарел старый наш лесник Антипыч. Вот это он-то и любил повторять всем, и от него мы берем эти слова, что солнце светит всем одинаково, и свету солнечного хватило бы всем, да вот мы-то, земные жители, разные, закрываем друг другу солнечный свет». «А из -за — А из-за чего? — спрашивал часто Антипыч. — Закрываем мы свет. И, помучав собеседника, сам отвечал. — Из-за того, что все поодиночке гонимся за своим счастьем. Собеседник тогда пробовал заступиться за счастье. Без этого счастья жить нельзя ни человеку, ни зверю, даже и дереву. — Нет, — говорил Антипыч. Нельзя зверю и дереву, а человеку можно. У человека свое счастье, и оно в правде. И тут выкладывал все, из-за чего начинал спор свой о тени и свете. «Не гонитесь, — говорил он, — как звери поодиночке за счастьем. Гонитесь дружно за правдой». Вот эти-то слова о правде наверное, и слышал на печке совсем еще маленькие Вася. И, скорее всего, от этих слов у него все и началось.